Парадокс героизма. Молодая женщина бросает вызов авторитетному преподавателю, который намного старше её, вынуждая его признать, что он соучастник ужасных действий, которые совершаются под его началом. Её твёрдая позиция помогает прекратить злоупотребления по отношению к невинным заключённым. Можно ли назвать этот поступок героическим? учитывая, что многие другие люди, наблюдавшие страдания заключённых, не смогли ничего противопоставить системе, даже когда видели, что она дошла до крайностей. Нам хотелось бы прославлять героизм как совершенно особенное поведение, а героев как необыкновенных людей. Однако почти все, кого вознесли на этот пьедестал, скажут вам, что в их поступках не было ничего особенного. И что на их месте так поступил бы каждый? Они вовсе не считают себя героями. Возможно, такая реакция связана с укоренившимся убеждением, которое свойственно всем нам. Герои это супермены. Их мало. Это люди какой-то особой породы. Возможно, дело не только в том, что героям свойственна скромность. Возможно, здесь играют роли наши общие привычные, но неверные представления о том, что значит быть героем. Давайте же рассмотрим лучше проявление человеческой природы и трансформации обычного в героическое. Мы исследуем разные концепции и определения героизма и предложим несколько категорий героических действий. Затем мы приведём несколько примеров, относящихся к этим категориям. И, наконец, создадим таблицу, в которой сравним банальность зла и банальность героизма. Но сначала давайте вернемся к тому человеку и к тому акту, с которых мы начали этот раздел, и благодаря которым закончился Стэнфордский тюремный эксперимент. В восьмой главе я рассказывал о Кристине Маслыч, недавно защитившей диссертацию «Стэнфорд». И получивший степень доктора философии на факультете психологии Стэнфордского университета. Между нами возникли романтические отношения. Однажды она увидела, как вкованных цепи заключённых, словно каторжников, с мешками на головах ведут в туалет, а охранники выкрикивают им приказы. Моё очевидное безразличие к их страданиям заставило её взорваться. Её более поздние размышления о том, что она тогда чувствовала и как интерпретировала свои действия, помогает понять сложное явление героизма. Он, Зимбарда, стал свидетелем моей невероятно сильной эмоциональной вспышки. Вообще я скорее сдержанный человек. Я была расстроена и напугана. По моим щекам текли слёзы. Я сказала что-то вроде: То, что ты делаешь с этими мальчишками, это ужасно. Что интересного можно рассказать обо мне, как о терминаторе Стэнфордского тюремного эксперимента? Я думаю, есть несколько тем, на которые я хотел бы им обратить внимание. Во-первых, позвольте мне сказать, чем эта история не является. Вопреки стандартному и банальному американскому мифу, Стэнфордский тюремный эксперимент Это не история об одиночке, бросившем вызов большинству. Скорее, это история о большинстве, о том, как все, кто так или иначе имел отношение к этому чуремному исследованию, участники, исследователи, наблюдатели, консультанты, члены семей и друзья, попали под его влияние. Основной сюжет этой истории как ситуация может сокрушить личность и свисти на нет самые благие намерения. Почему же моя реакция была другой? Ответ, как мне кажется, заключается в двух фактах. Я стала участницей ситуации по живых, и я была посторонней. В отличие от всех остальных, я не была добровольной участницей эксперимента. В отличие от всех остальных, в этом тюремном контексте у меня не было никакой социально определённой роли. В отличие от всех остальных, Я не находилась там каждый день, следуя за всеми мелкими изменениями ситуации и её развитием. Поэтому ситуация, в которую я попала в конце недели, не была такой же, как у всех остальных. У меня не было никакого прошлого опыта в этом особо месте и не было представлений об общем будущем. Для всех остальных эта ситуация всё ещё оставалась в рамках диапазона нормальности тогда как для меня это был сумасшедший дом будучи посторонней я не знала какие социальные правила здесь действуют и можно ли им подчиняться поэтому моё несогласие приняло другую форму форму бунта против самой ситуации тогда некоторые восприняли это как героический поступок но я не чувствовала ничего героического наоборот В роли инокомыслящей мне было очень страшно и одиноко. Я сомневалась, правильно ли оцениваю ситуацию и людей. А возможно, я сомневалась даже в собственной ценности как социального психолога. Затем Кристина делает важное замечание. Чтобы акт личного неповиновения был достоин звания героического, он должен содержать в себе попытку изменить систему, устранить несправедливость и исправить нанесённый вред. Признаюсь, мне пришлось подумать и о том, как поступить, если Фил будет продолжать Стенфордский тюремный эксперимент, несмотря на мои решительные протесты. Стоило бы я обращаться в более высокие инстанции, к заведующему кафедрой, к декану или в комитет по опытам над человеке, чтобы положить этому конец. Без всяких сомнений. И я рада, что мне не пришлось этого делать. Но оглядываясь назад, я вижу, что такие действия были важны и необходимы, чтобы мои ценности реализовались на практике. Когда кто-то жалуется на несправедливость, но жалобы приводят только к косметическому ремонту, а сама ситуация остаётся неизменной, такое и накомыслие, и неповиновение мало чего стоит. Она говорит о том, что мы уже обсуждали в дискуссии об экспериментах Милгрэма. Словесные протесты преподавателя просто успокаивали его эго и давали возможность подавить неприятные чувства, продолжая при этом мучить ученика. Чтобы действительно бросить вызов власти, неповиновение должно выражаться в поведении. Однако в эксперименте Милгрэма Никто ни разу не продемонстрировал более существенного неповиновения, чем тихое отступление. Обычно преподаватель-мучитель выходил из этой печальной ситуации, даже не попытавшись её изменить. Кристина прекрасно говорит о том, что могло сделать героическое меньшинство, чтобы выступить против авторитетной фигуры не на словах, а на деле. Как оценить результат? классического оригинального исследования Милгрэма. В 3 из участников не подчинилась и отказалась продолжать эксперимент до конца. Предположим, что это был не эксперимент, а легенда Милгрэма была правдой. Исследователи действительно изучали роль наказания в процессе обучения и решили протестировать около 1000 участников, чтобы на практике выяснить, как влияет разумное наказание на эффективность обучения. Если бы в такой ситуации вы не подчинились, отказались продолжать, получили свои деньги и молча ушли, то ваш героический поступок никак не облегчил бы участь других 999 участников, испытывающих те же страдания. Это было бы просто отдельное событие, не имеющее никаких социальных последствий, если бы за ним не последовал следующий шаг, а именно вызов всей структуре и гипотеза мы исследования неповиновение отдельного человека должно превратиться в системное неповиновение способное изменить ситуацию или систему и не только в отдельном случае тлитворные ситуации слишком легко сводят на нет благие намерения диссидентов или даже героев мятежников и им дают медали за их подвиги и подарочные сертификаты за то, что они держат своё мнение при себе. Ищево сделано героизма и герои. Бывают ли ситуации, когда человека, совершившего героический поступок, на основании критериев, которые мы изложим далее, нельзя назвать героем, и в каких обстоятельствах его поступок можно назвать не героическим, но трусливым. Действия Кристины не прошли даром. Эксперимент, который вышел из-под контроля и начал причинять больше вреда, чем мы думали в его начале, был закончен. Она не считает себя героиней, потому что просто выразила своё личное отношение и убеждение, которые помогли мне, научному руководителю эксперимента, согласиться с ней и сделать то, чего она хотела добиться. Чтобы остановить вышедший из-под контроля эксперимент, Ей не пришлось бить тревогу, обращаясь в более высокие инстанции. Давайте сравним ее действия с поступками двух потенциальных героев этого исследования – заключенного Клея-4-16 и сержанта. Оба они открыто бросили вызов охранникам и серьезно пострадали за это. Голодовка Клея и его отказ съесть сосиски подорвали тотальную власть охранников и могли бы сплотить его товарищей в борьбе за свои права. Этого не случилось. Отказ сержанта произносить ругательство, несмотря на издевательство охранника Джона Уэйна. Другие заключенные тоже могли воспринять как героический вызов и вместе противостоять злоупотреблениям. Но и этого не случилось. Почему? И тот, и другой действовали в одиночку, не рассказав о своих убеждениях или намерениях, другим заключённым, не заручившись их поддержкой и согласием. Поэтому охранники просто объявили их нарушителями спокойствия и возложили на них ответственность за страдания остальных заключённых, хотя истинной причиной этих страданий были действия самих охранников. Действия Клей и сержанта можно было считать героическими, но их самих нельзя назвать героями, потому что они Так и не попытались изменить систему, заручившись поддержкой других диссидентов. Их пример указывает на другой аспект героизма. Героизм и статус героя всегда существует в социальном контексте. Звание героя присваивают человеку другие люди, а не он сам. Чтобы поступок считался героическим, а человек героем, необходимо социальное согласие. Но подождите, Ведь палестинского террориста-смертника, погибшего и унесшего с собой жизни невинных мирных жителей Израиля, в Палестине считают героем, а в Израиле – исчадие мады. Точно так же его могут признать героическим борцом за свободу или трусливым приспешником терроризма, в зависимости от того, кто делает эту оценку. Это означает, что определение героизма всегда зависит от культуры и от времени. По сей день артисты кукольники дают представления об Александре Македонском перед детьми в отдалённых турецких деревнях. Там, где находились его командные пункты и где его солдаты вступали в брак с деревенскими девушками, Александр считается великим героем. А в тех городах, которые он покорил в своей неустанной жажде править миром, Александра изображают великим злодеем хотя после его смерти прошло больше 1000 лет. Более того, чтобы войти в историю в любой культуре действия героев должны быть засвидетельствованы и сохранены для потомков. Это делают те, кто умеет писать и обладает полномочиями записывать историю или передавать её в устной традиции. О бедных, отсталых, колонизированных, неграмотных народов Обычно почти нет общепризнанных героев, просто потому, что не осталось доказательств их свершений.